«Что будем делать?» Первым очнулся Грон. Рональд думал недолго. «Грон, ты можешь отправиться в столицу?» «Да, но...» «Бери с собой Линду и вперед!» «Во дворец!» «К императору!» Хлюпнула носом девушка. Анна Лиза отпустила подругу, которая обнимала все это время и перевела дух. Брюнетки нельзя было давать расклеиваться. Только вперед! Работа — лучшее для нее средство от боли и горя. Вас пропустят и передайте ему. Эх, написать не на чем. Анна Лиза молча достала и протянула Рональду кусочек пергамента и грифель. Хватит? Более чем, благодарю. Девушка кивнула. Улыбаться ей не хотелось. Хотелось плакать. Да, они выручили подругу, и Рональда спасли, и... Он же ей был никем, этот проходимец. Вообще никем. А почему так больно? Хочешь, мы в его честь сына назовем? Подловил нужный момент Грон. Анна-Лиза подумала, сына? Нет. Разве что дочку. Юра говорил, что в его мире есть имя Юля. Ему нравилось. Может она бы еще долго мучила Орка, а может быть... Вот Юра, он только что был, и его уже нет. И только память осталась. А если и грон завтра так же, не дай боги, конечно, хочет она, чтобы так было, или все же оставить себе на память. Нечто более вещественное. «Однозначно!» «Я буду рад дочке», — заверил Грон, «если она будет красивой, как ее мама». Анна Лиза кивнула. «Конечно, это еще не конец их истории, но взаимопонимание было достигнуто. Да и сложно злиться на того, кто сражался с тобой спина к спине». Вот. Рональд протянул листок бумаги, свернутый особым образом. «Запечатать нечем, все отобрали, сволочи. Не разворачивай и отдай лично императору в руки». «А он возьмет?» «Да». «Линда, иди сюда». Линда послушно подошла. Рональд прошептал ей на ухо несколько слов и добавил громко. «Ты должна сказать их при императоре. Он поймет. А мне понимать не обязательно». Нет. «Рональд, мы точно к императору попадем?» «Даже не сомневаюсь». Линда подумала, что ей бы то уверенность, но Грон уже открывал проход по горной тропе, и девушка шагнула вслед за ним. «Действительно, нельзя тянуть. Лови потом сбежавших негодяев по горам и долам». Анна Лиза крепко поцеловала орка на прощание. «Сама». Линда отвернулась. А сложись чуточку иначе, и они с Юрой тоже могли бы сейчас так целоваться. Юра, прости меня, я не успела. Ах, Юра! Слезы так и капали все время, пока Линда шла путем гор. Но Грон смотрел прямо перед собой, а горы... Горы молчат. Телепорт, столица, дворец. Линда шла, словно сомнамбула, тоскливо было до крайности, часом бы раньше. Кто ей дури мешал? Получасом, но хоть на пятнадцать минут. Самое обидное — пару секунд не дожить до победы. Грон помалкивал. Линда и так-то терпеть орков не могла, а уж в расстроенном состоянии. «Вот и дворец. Нам надо к императору», — просто произнесла Линда. Стража на воротах переглянулась, и раздалось сдержанное мужское фырканье. Понятно, никто и никуда их не пропустит. В обычном состоянии Линда попробовала бы поговорить, достучаться, ну, хоть что-то сделать. Сейчас больно. А если больно ей, пусть и всем остальным станет весело. Линда медленно свела ладони и под ее ногами начала вспухать земля. Громадная каменная игла росла, словно тесто на дрожжах, выпячивалась все выше и выше, стражники заволновались, но даже крикнуть не успели. Куда там? Накопителей у девушки хватало. Игла переросла ворота, стену, больше половины дворца. «Ваше императорское величество, разрешите обратиться?» Голос Линда тоже усилила магически. А что ей терять? Самое ценное она уже потеряла. Человека, которого полюбила. Как он говорил, дальше кушки не сошлют, больше вышки не дадут. Вот, вышка есть. Интересно, как ее должны дать? «Леди Далк!» Император тоже усилил голос магически. «Да, государь!» «Проходите, вас проводят!» Линда хмыкнула. Но обратно развеивать иглу не стало, чисто из вредности. А чего они первые начали? Пусть теперь дворцовые маги корячатся, убирают или ей приказывают официально. Она и так спустится. «Вот!» Ворота открылись без писка. стражники смотрели зло, но Линда не собиралась обращать на них внимание Доложили бы по команде, не огребли бы. Не их дело рассуждать, кого пускать, кого не пускать, их дело старшему сообщать. А уж он решает дальше. Раззолоченный слуга проводил Линду и Грона к его императорскому величеству. Кабинет. И император, сидящий за тем же самым столом. Спокойный и ироничный. «Чем обязан леди Далк?» Линда шагнула вперед и положила на стол записку. «Ваше императорское величество, Рональд Аргайл, просил передать эту записку и еще три слова. Бордель, Розабелинда, отчаянная». Император хмыкнул и развернул записку, прочитал несколько корявых строчек и прищурился на Линду. «Значит, алтарь уничтожили». «Это Рональд, государь. Расскажете?» Линда кивнула и честно рассказала, как было дело. Как они встревожились, как искали подругу, как прошли туда, где ее почувствовали, как сражались. Даже о смерти Юры. Последнее было больнее всего. Почему он? Девочек было жалко, и Рональда тоже. Но вон сколько орков кругом бегает. Они целы, а Юра погиб. Где справедливость? Орков полной горы. А Юра такой один был. Понятно. Император слушал внимательно. Примите мои соболезнования, леди Далк. Благодарю, государь. Лучший способ отвлечься от своего горя работа. Надеюсь, вам понравится то, что я предложу, махнул рукой император, и так вас проводит в покое. Государь, Леди Далк, вы можете искупаться, переодеться и поужинать. Пока соберется корпус магов, да и гвардию не сразу поднимешь. Это будет сегодня, но чуть позднее, пояснил император. Линда вспыхнула. Ведь понимала она все это. Слушаюсь, государь. Вот и слушайтесь. Вышкаленные лакеи проводили их с Гроном к выходу. А че-то такое Роза, и как ее? Грон поинтересовался уже в коридоре. Не знаю. Рональд велел сказать эти слова императору, чтобы тот не ждал подвоха. А что это? Я не знаю. Совсем? Линда задумалась. «Кажется, писательница такая». «И че то пышет?» «Пышет, да», — кивнула Линда. «О нелегкой жизни аристократов она пышет. Как бедные, но очень скромные девушки выходят замуж за богатых и нескромных мужчин». «Газета?» «Почти, почти. Употребление почти такое же. Почитал, да и употребил». «Хорошая дело «Это дело завсегда хорошее», — согласилась Линда. «Пойдем в покое. хоть перекусим». Магесса весьма и весьма нуждалась в пище, поколдовала «поешь». Основной закон магии, энергии из ниоткуда не берется. Грон тоже не отказался, так что ванна подождет. Ровно через полчаса двое... Да, уже друзей, а не просто соратников по борьбе со злом, расположились за столом и отдали должное и изысканным закускам, и салатам, горячему и сладкому, только алкоголь не пили. Магам не совсем хорошо от него, лучше уж сок какой. А вот застольный разговор не клеился, и Линда, и Грон думали об одном и том же. Как-то там их друзья. Дружная компания из трех орков и трех магов мерзла. В горах вообще-то прохладно, а одежды у них на всех было недостаточно. Ладно, еще Анна Лиза, хотя и та немного подмерзала, но она хоть была одета. А селе? У нее же все порвали до нижнего белья. Рональд был не лучше. Арх поделился плащом с ректором, за что получил обещание зачета автоматом. Тарх преподнес свой плащ Селии. Из третьего плаща, принадлежавшего Фану, устроили для девушек сидение, накрыли большой камень. Это орки на земле могут посидеть, а девушкам так нельзя, им еще рожать. А больше делать ей нечего было. Оставалось сидеть и ждать. Лезть в долину? Для этого нужен будет маг воздуха, не меньше. «По земле туда не пройдешь». «Ладно, маг земли мог бы, но не присутствующие». они ты можешь посмотреть, что там происходит», — потеребила подругу селе. Анна Лиза кивнула. «Вода себе дырочку найдет, а маг воды может видеть то, что видит вода. Хотя это и тяжело, но у нее сил хватает». Долина уже заполнилась черной лавой, и теперь та застывала медленно твердела, источая густой темный дым, гадкий даже на вид. Анне Лизе туда лезть не хотелось, там ничего живого. То знает», — хмыкнул Рон, — «могли уцелеть в пещерах». «И пленного мы оставили. Если туда эта пакость не дотекла, то один выживший будет». Анна Лиза пожала плечами. Главное, чтобы ее не заставляли все это раскапывать. Остальное разберем. Интересно, сколько еще таких алтарей по горам? Думаю, много. Рон прищурился так, словно хотел увидеть нечто за горами. Придется выпалывать. Или опять наползут. Вот в этом никто не сомневался. Интересно, почему нас сюда выкинуло, задумалась Силея. Рассуждать было легче, чем думать о погибшем друге. Хорошо хоть Линду отослали и делом заняли, она бы тут вообще с ума сошла. «А правда», — задумался Рональд, — «в телепорт мы вошли нормально. Потом пришли в себя уже в камере. Как такое может быть?» «Искажение координат», — подсказала Селия, «маяк на другую конечную точку или просто мгновенный сбой» и нас выкидывает в нужное место хорошо по округе не размазало а могло полагаю их и этот вариант устроил бы жертв где хочешь наловить можно да у нас орки пропадали поддержал тарх вот видишь а вот как именно нас сюда в селе покусала кончик косы рассуждая логически на ком то из нас должен был быть артефакт на ком «Ты, я, Юра. Ты с кем-нибудь разговаривала до отъезда? С кем-то посторонним?» «Грильен Варкат. Маркис Варкат!» — вспомнила Селия. «Ой! А он друг де крыси. Так? Так!» Селия прикинула, могли ей что-то прицепить в это время. «Выходила, могли». Сам в мог что-то и подсунуть, дело несложное. Там бляшка с полмизинца, сунул незаметно в сумку или в карман шали. Точно, шаль висела на вешалке, грильен стоял неподалеку. «Сволочь!» – прошипела девушка, давая себе клятву. «Как только она окажется в академии, а остаток учебы грильен проведет в кунсткамере, работая экспонатом. Она ему руки с ногами местами поменяет». «Я никого не видел. Юра... Юра мог, но с ним бы постарались не связываться. Кто их знает, этих иномирцев? Жалко его. Очень жалко. И Линду». Рональд кивнул. «Думаешь, у них могло что-то получиться?» «Я надеялась», — ответила Селия. Рональд мечтательно произнес, «Да, мы почти братья, и женаты были бы почти на сестрах. Вообще отлично!» Теперь это не сбудется. А жаль. Мысль о Юриных наклонностях Рональду даже в страшном сне в голову не приходила. Скорее бы пришла помощь, а в Аркату я сам ноги вырву. Я помогу!» кивнула Анна-Лиза, которая слышала весь разговор. Рональд кивнул. «Разберемся. Дайте только в столицу вернуться». Когда раздались голоса и даже пение, кто-то выругался, кто-то что-то сказал. Компания приготовилась драться, но не понадобилось. «Свои». Анна Лиза со вздохом облегчения откинулась на руки Арха. Все же воевать ей решительно не нравилось. Она могла, умела и врагов жалеть не собиралась. Но это так негигиенично. И запах ей не нравится. Люди плохо пахнут, когда умирают. Рональд поднялся и пошел приветствовать вновь прибывших. Что-то он докладывал, что-то докладывали ему. Анна Лиза даже не интересовалась а вот Селия явно слушала и что-то для себя запоминала. Вот уж неугомонные. А не решила, что это отличная пара. Возвращение домой она даже не помнила, проспала половину. Благо орки ее так на руках и несли. Удобно, тепло и убаюкивает. Красота! Аудиенцию у монарха получила вся компания, кроме рядовых орков. Дискриминация. А так, Рональд, Линда, Селе, Анна, Лиза, Грон, все были в сборе. В этот раз девушки были в форме адептов. Рональд опять в виде попугая, весь в розовых лентах и голубых кружевах. Грон тоже надел форму академии. Все прилично, все достойно и скромно. Добро пожаловать, дамы и господа! Начал свой спич до Я благодарен вам за уничтожение гнезда собакоголовых и в долгу не останусь. Молодые аргайлы уже получили мою благодарность. Теперь вы, Грон, пять процентов. Ваше государь. Простите, государь, не понял. Пять процентов от добычи земляного масла лично вам. На ваш счет. Грон встал и низко поклонился. В ценах он разбирался. Если месторождение будет достаточно богатым, через несколько лет он на герцогов поплевывать будет. «Анна-Лиза Эресаль, государь? Я дарю вам то, что больше всего необходимо. Независимость». «Решение о вашем совершеннолетии и праве распоряжаться своим наследством без опекуна». «Благодарю вас, государь». «Разумеется, вы можете не выходить замуж, или...» «Да, государь, мы с Гроном решили заключить помолвку и пожениться, когда закончится срок траура». «Траура? Ах, да...» Примите мои соболезнования, Леди Рисаль. Дамы и господа, император смотрел на сидящих напротив людей и видел, что горе у них неподдельное, серьезное, тяжелое. Особенно у Линды. Девушка словно выцвела в один момент, даже волосы как пылью припрошила. Особые соболезнования, Леди Далк. Если бы я мог что-то для вас сделать. Линда опустила глаза. «Государь, у меня все есть». «Есть. Но я хочу даровать вам титул графини де Кресси. Рты раскрыли все присутствующие, и император насладился моментом и принялся объяснять. Как оказалось, зараза проникла достаточно глубоко и высоко, и выкорчевывать нам ее предстоит не один год. В пещерах найдены документы, бумаги, списки, расписки в том числе. Много всего интересного, что позволяет сделать вывод о разветвленности сети собакоголовых. Если уж они на императрицу замахнулись, все почтительно молчали. Да, замахнулись, а ты все ушами прохлопал, бывает. Вот и кусайте теперь локти, балбес. «Де крыси» — это только один из освободившихся титулов, так что вы теперь Линда де крыси, и я вас поздравляю. Линда встала и поклонилась. Вот так. Она больше не ублюдок, она графиня. И змеиные языки прижмут все. И кто шипел, и кто молчал, но думал, Теперь она знатная и богатая дама. Она надеялась когда-нибудь, лет через двадцать, добиться такого результата. Ей еще и двадцати нет. А ей все равно ничего не нужно. Юры нет. Он ушел, прикрыв собой друзей, Рональда, Селию. Линда знала, ради нее юноша также пожертвовал бы собой. Или нет? — Да, он был замечательный. По щеке медленно сползла слезинка. — Не плачьте, ваше сиятельство, все будет хорошо. Император. Линда вытерла слезинку и улыбнулась сквозь слезы. — Да, государь, я благодарю вас, государь. «Останься, ваш молодой человек, в живых, я был бы рад вашему браку». Император говорил серьезно и сочувственно. «Такие люди нужны империи, настоящие герои». «Да, государь». «Теперь к делу. Сеть собакоголовых в нашем государстве я вычищу, хотя пара лет на это точно уйдет». Но найденные документы, да и несколько пленных, повезло, кое-кто уцелел, помогут нам в этом благородном деле. А вот с нашими соседями дело куда как хуже. Все присутствующие навострили уши. Мы граничим с Оркристом, а за перевалом лежит султанат лардон Грон кивнул. Они с ним даже торговали, но не часто. В султанате было разрешено рабство, и орки там тоже рассматривались как товар. дахары к этому относились однозначно. Сперва убьем, потом забудем. Нам предстоят серьезные переговоры. Впрочем, это дело будущего. Но если эту мерзость не выдрать с корнем, они опять проползут на нашу сторону. Вот в этом никто не сомневался. Один одуванчик оставишь, недели не пройдет, все в желтых пятнах будет. А жрецы Содорена всяко хуже одуванчиков. Надеюсь, империя может рассчитывать на вашу помощь. Встали и поклонились все, высказался один Рональд. Наша жизнь и наша верность принадлежат империи, государь. Коротко и по делу. «Я буду об этом помнить, Аргайл». Все поняли, что аудиенция закончилась и принялись кланяться и благодарить. Уже за пределами дворца Рональд приобнял Селию за талию и поинтересовался. «Кто куда?» «Предлагаю отметить награды и повышения». Девушки переглянулись. Линду праздновать не тянуло. «Юра, пойду я отправлю письмо отцу». Пусть порадуются. И если решит выйти в отставку, у меня теперь есть и поместье, и все. А я загляну к своим родственникам, оскалилась Анна-Лиза. Порадую их. Пусть готовятся к свадьбе. Рональд переглянулся с селией. Тогда и мы заглянем домой, к моим, решил он, тоже обрадуем. На то мы порешили. И разошлись в разные стороны. Дом Аргайлов встретил Рональда шумом и суетой. Готовился праздник. Кларенс Аргайл встретил Рональда чуть ли не в вестибюле. Сынок! Рональд от объятий привычно уклонился. Отец, я должен сообщить неприятную весть. Кларенс Аргайл побелел. Что случилось? Эрвин мертв. Герцог медленно выдохнул. Это точно? Полагаю, тело скоро доставят в столицу. Несколько секунд герцог просто молчал. Матери не говори. Хорошо, но пусть порадуется хоть недолго. Селия, понимающе кивнула. Действительно, сволочь, дрянь, гадина, а все же сын. Был у них с девочками такой случай. Гулили по городу, увидели, как здоровущий мужик Бьет ногой пожилую женщину. Сработали они тогда, как единое целое. Подонок получил сразу двумя плетьми поперек хребта и замер, обездвиженный Линдой. Девушки бы там его и прибили, да женщина вступилась. Сыночек, кровиночка родненькая, которая женилась и развизжалась, мол, без матери-то жить лучше. Муж у нее помер, а молодой жене в доме старая хозяйка. Не нужна была. И особое паскудство было в том, что мать этот дом и строила со своим супругом. Сыночка-то готовая получил. Девушки с этим справились без особых проблем. Не угрожали, не предупреждали, просто проводили женщину с сыночком домой и предупредили, что будут заходить в гости. Постоянно. Регулярно. И если... Даже если им не пожалуются, если соседи, друзья или им просто что-то покажется. Стража? Законность? А, ну, конечно, да. А вы уверены, что сможете туда добраться? Мы ведь пока ничего не сделали. А когда сделаем, вам уже поздно будет. Вообще все поздно. Получилось доходчиво. И женщина доживала свой век в покое и довольстве. Вот и тут сволочь, дрянь, но он сын, и радости у Дороти Аргайл не будет никакой. «Рон, сели, детка!» — леди Дороти спускалась по лестнице. «Как самочувствие, матушка!» — не удержался Рональд. «Леди невинно пожала плечами. Намного лучше! Полагаю, самое лучшее лекарство для меня ваш первенец!» «Сели, детка, ты еще не беременна?» «Леди Аргайл, Селия решила пока не уменьшать дистанцию. Сначала надо получше узнать родственничков. Мы с Рональдом решили подождать. Годика три». «Как?» — ахнула дама. «Рональд, что за глупые шутки?» «Разве, Сели? Мы же говорили о пяти годах», — поддержал Рон. «Пяти годах? Кларенс, мне плохо!» «Клизму?» Рональд ловко вытащил из воздуха означенный артефакт. Леди Дороти перестала хвататься за грудь и топнула на сына ногой. «Бесчувственный!» «И уйти могу с женой!» «Нет-нет, проходите, останетесь пообедать!» Что оставалось делать молодым людям? Только соглашаться. Родственнички. То же самое, хоть и чуток с другой интонацией, думала Анна-Лиза. «Родственнички!» Встретили их едва не на подходе к дому. Отчим вышел навстречу и попробовал пожать Грону руку. Зря. Орк ненарочно, но так сдавил пухлую купеческую ладонь, что Шинор Аркин взвыл. Грон вежливо извинился, то есть попробовал извиниться, но Анна Лиза не дала. «Ничего, сейчас все пройдет». «Взрослый человек может и потерпеть маленькую боль». «А что? Ей такое говорить можно было, а она теперь молчи? «Да, она мстительная вредина и весьма довольна этим обстоятельством, вот!» Грон понял, что дружбы в семье нет и не будет. А через пять минут убедился в этом окончательно, застав в гостиной мизансцену и императрица и дофин. Тана Аркин, сидя в высоком кресле, изображала императрицу в роскошных драгоценностях, что при простом повседневном платье казалось смешным и чуточку нелепым. Фарл стоял за креслом и испепелял Грона гневным взглядом. Вот что они нашла в этом морке? Он же страшный. И с клыками, и одеваться не умеет, и вкуса у него нет. И на последней постановке театра «Клевир» он не был, и о новинках литературы и музыки с ним не поговоришь. Сущее животное, вот. И что Анна Лиза в нем нашла? То ли дело он, Фарл, молодой человек из высшего общества, почти из высшего, главное, воспитанный и образованный. «Дочь», — то нам той же императрицы проговорила Танна, «мать». Он ей отозвалась Анна Лиза и демонстративно взяла грона под руку. Что ж, подойди, дай тебя обнять. Благодарю, матушка, но не стоит утруждаться. Вы платье помнете, хамски ответила Анна Лиза. Шинор скрипнул зубами. Раньше он бы высказался в том смысле, мол, что ты себе позволяешь, дрянь. А сейчас страшновато. В любом случае, дочь, я рада тебя видеть. Полагаю, родственные чувства у вас сохранятся и позднее». Они улыбалась «Я прибыла с радостной вестью. Его императорское величество дал свое соизволение на мой брак». «Ах!» — прижала руку к горлу Тана. Как-то она догадалась, что этот брак не с Фарлом. Более того, мое преданное перейдет под мой контроль. «Ах!» — это уже Фарл не сдержался. «Надеюсь», — Грон улыбался не менее ядовито, чем Анна-Лиза. «Вы понимаете, что если мою невесту что-то не устроит, его императорское величество назначит полную аудиторскую проверку». «Ах, настала очередь Шинора!» Анна-Лиза рассматривала мать с отвращением. «Мать!» Всего лишь утроба, которая выносила ее, и только. Мать не кормила ее грудью, это портит фигуру. Не баловала в детстве, не сидела с маленькой они по ночам, когда девочки снились кошмары. Так часто бывает у будущих магов. Не играла с малышкой, не учила ее не, не, не и любить. В ответ уважать, восхищаться, ценить. «Позволить превратить себя вот в такое?» на ней холодно улыбнулась. «Хорошо, что собирать вещи мне не надо, правда, маменька? В этом доме попросту нет моих вещей». «А твоя комната?» «Предлагаете разобрать стены и вынести кровать?» уточнила Анна Лиза, привычно раскручивая над кончиком указательного пальца маленький водяной шарик. «Если кто понимает, Сложное колдовство. Не каждому магу под силу такой филигранный контроль. Проще целое озеро налить. Танна решила не отступать. А что терять, если над ними просто издеваются? Причиной твоей отстраненности от семьи стал твой отвратительный характер, дочь. Если он не исправился за прошедшее время, могу только посочувствовать твоему будущему супругу. Хорошая преданная скрасит мне этот прискорбный недостаток. Грон не выглядел смущенным. «Так что я буду ждать!» «После свадьбы!» — опомнился шинор. «Я пришлю стряпчиво!» — согласился орк. «Всего хорошего!» «Неужели даже вина не выпьете?» «Я вам пришлю горское вино!» — парировал Грон. «Надеюсь, понравится!» «А пить равнинное вино мы с невестой не будем!» Я хочу наследника. И когда вы намерены приступить к его производству? Не выдержала Танна. Мы вас уведомим. Письменно. Анна-Лиза понимала, что сила на ее стороне и все возможности тоже. Все козырь, вообще все и... Сколько раз она мечтала отомстить? Так действуй, рви в клочья, разноси по углам, уничтожай. Хочется? а вам бы хотелось нырнуть в выгребную яму. Анна-Лиза поморщилась, словно уже ощущала неприятные запах, а потом махнула рукой. «За семь я прощаюсь, маменька. Господа Аркины, всего... Не говорю хорошего, подозреваю, что у вас его будет мало. А потому всего заслуженного». «Всего заслуженного!» согласился с невестой Грон даже немножко утрируя акцент и развернувшись они покинули сей негостеприимный дом нечего время тратить лучше они где-нибудь сели посидят или погуляют кстати где вот и повод заговорить Анна Лиза ты любишь мороженое да может сходим поедим его Анна Лиза улыбнулась «Давай». «Тогда выбирай, куда пойдем». «В ресторацию золотая роза», — уверенно выбрала девушка. «Говорят, там повар замечательный». «Проверим», — нарочито сакцентировал Грон. И молодые весело рассмеялись. Про Аркинов сегодня больше никто не вспоминал. Когда Грон и Анна Лиза удалились, настроение в гостиной Аркинов резко упало куда-то на уровень Плинтуса, подумала и перебралась в подвал. Еще подумала и принялось закапываться в землю. Шинор упал в кресло, закрыл лицо руками и глухо застонал. Да, есть такое дело. Все эти годы он не просто следил за приданным своей падчерицы, он еще и путал ее карман со своим. Бывает. Подумаешь, платит один, а прибыль получает другой. Дело житейское». Тана была не против. Фарл был доволен. А Анна Лиза жила в академии, и про нее было несложно забыть. Мужа ей Шенор собирался подыскать сам. И даже выйдя это стерва за Аргайла, договорились бы. А с орками? Как договариваться с этими... этими... осколками скалы? Нереально! а с императорской проверкой это вообще за гранью добра и зла и не договоришься и не откупишься и не дорогой танна протянула шину рубакал скрепленным вином и мужчина осушил его одним глотком как воду неужели ничего нельзя сделать помолвка еще не свадьба да подтвердил фару папа не стоит раньше времени впадать в отчаяние «Даже на мага есть управа, я точно знаю!» Шенор прищурился на сыночка. «Управа? Конечно! И ошейники есть, и наручники, и, и если Анна-Лиза выйдет замуж не своей волей, ничего страшного не произойдет!» Шенор задумался, потом тряхнул головой. С деньгами расставаться решительно не хотелось, он уже привык к ним за эти годы, сроднился, почти сросся, и мысль о разлуке причиняла ему почти... Физическую боль, самая чувствительная зона любого купца, его кошелек. Что ж, я подумаю над этим вопросом. Действительно, кто сказал, что история уже заканчивается? Как по мнению Шинора, она только начинается. Линда окинула взглядом родные стены крепости. Раньше у нее не было денег на телепорт. Сейчас она может пройти из одного конца империи в другой, а радости... Еще три дня назад она бы от счастья до небес прыгала. Дом. И отец, и тетушка Шальди, и дядя Валер, и солдаты, которые ее еще с сопливкой помнили, девчонкой с косичками, которая тайком пробиралась на плац подглядывать за тренировками. Потом, когда отец узнал... Уши Лердалк ей надрал, но тренироваться Линда стала вполне официально и вместе со всеми. А уж когда магия проснулась. Линда хлюпнула носом и зашагала к воротам. Легонько постучала. Как легонько? Ворота вздрогнули, и караульный выглянул из своей башенки. «Стой! Кто?» «Линда! Реван!» обрадовалась Линда. «Давний друг детства, приятель и соратник по проказам. Я и не знала, что ты теперь солдат. А кем мне еще быть?» Риван открыл калитку и сгреб девушку в объятья. «Работа хорошая, да и отец твой, командир, что надо?» «Он в крепости?» «Да, у себя, только Лин. С бабой?» — уточнила Линда. «Угу. Ты уж не вламывайся так-то сразу. Не буду». «Там все серьезно или так? Кровать пошатать?» Живя на заставе, к некоторым вещам дети привыкали с детства, когда в гарнизоне полно мужчин и очень-очень мало женщин в округе, поневоле навидаешься всякого разного. «Может, и серьёзно». «Тётка Мария вообще человек серьезный, пожал плечами Риван. Линда поёжилась. «Это да. Что есть, то есть». «Тетушка Мари. Она не старая? Сколько ей лет?» «Лин, это она нам старой казалось, А когда ты уехала, ей лет тридцать было. Сейчас тридцать пять, ну, чуть больше, в самом соку, баба». Реван так улыбнулся, что Линда головой покачала. «Мужики, чем мы гордимся? Нет бы умом, а то пфф, ты надолго домой. Не знаю, как получится. День, два...» вечером выпьем спрашиваешь линда чмокнула приятеля в щеку и отправилась в крепость караульный свой пост оставить не мог да линде сопровождение не требовалось все родное все свое вот и главная башня здесь отцовские покои здесь жила и сама линда девушка толкнула дверь и решительно вошла в дом своего детства и словно вернулась «На пять лет назад». Ничего не изменилось на заставе. Словно время решило заглянуть сюда позднее, а пока... Даже цветок чертополоха цвел на том же самом месте. Заколдованный он, что ли? Линда решительно прошла внутрь и поднялась на второй этаж. Вот и покой отца. Постучать? Так девушка и сделала. Судя по прилетевшему в дверь сапогу, отец был занят. Линда постучала еще раз и дождалась второго сапога. Ну, хоть не кинжалы, так что... Отец! Я приехала! Минута тишины, а потом... Дверь распахнулась так, что чуть девушку не снесла. Лердалк стоял на пороге в одних штанах на голое тело, а на кровати наблюдалась подозрительная активность. «Дочка!» И Линда впервые позволила себе расслабиться. Обхватила отца за шею, ткнулась лицом ему в плечо и... Слезы хлынули. В себя Линда пришла уже в кабинете. глэр Винон налил ей крепкого вина, заставил выпить бокал залпом и принялся вертеть влево-вправо. «Какая ты у меня красотка выросла! Чудо!» «Я не просто красотка», — Линда пьяно икнула. «Вино да на голодный желудок. Я еще и графиня теперь». «Да? Да. Де да, крыси. Вот бумаги». Свиток лег на колени девушки. Лердалк подхватил его, вчитался и присвистнул. «Однако, Лин, расскажешь?» «Конечно». «А чего скрывать? Это же отец». Самый родной и близкий человек, который промывал ей разбитые коленки, учил правильно бить мальчишек кулаком в нос и ногой в колено, заплетал косички. Не умел, но заплетал. И сам потом распутывал, ругаясь вместо привычных ему мутюгов, овощами. Линда до сих пор помнила перлы изящной словесности, к примеру, «раз морковь твою капусту» или «брюкву и свеклу залюбить». Много чего было. А потому Линда рассказывала. Про девочек, про учебу, про их дружбу, про... Да, и про Юру тоже. Про свою любовь, которая так грустно завершилась, про их приключения, про императорские милости. Отец слушал, качал головой, поддакивал в нужных местах, кивал, и Линде становилось легче, спокойнее, уютнее. Как хорошо, когда есть кто-то родной. Когда дело дошло до Юриной смерти, Линда опять разрыдалась, и Лердалк крепко обнял ее. «Бедная ты моя девочка! Папа! Папа, а то кто ж?» Но вот, выплаканы были все слезы, высморканы все носы, Линда могла говорить спокойно, и настало время вопросов. «Что ты теперь собираешься делать, малышка?» Линда покачала головой. «Не знаю, пап. Не знаю, правда. У меня словно пустота внутри, и это больно». «Мой совет принимаешь?» «Конечно! Если у тебя внутри пустота, ее надо заполнить». «Опять влю!» «Сыцы дослушай!» -да Линда послушно примолкла. «У меня есть старый друг, Армар Карен. Помнишь такого?» «Дядю Мара? Конечно. Так вот, ему нужен охранник. Он сейчас водит караваны в Загорье». «Куда именно?» «В Лаваден». Линда постаралась припомнить, что она знает о Лавадене. Оказалось, ничего. Общих границ у них с Франдом не было. Каких-то общих интересов тоже. Ну и чего, учить географию мира просто из любопытства? Это ксилии. А Линде, если понадобится, незазорно и атлас взять, и карту посмотреть. Нет, ничего она лаванды лавандыне не помнит. И что там хорошего? Оружие. У них это национальный промысел. Так вот, я предлагаю тебе взять пару лет отдыха или попросить отправить тебя на практику именно туда. Походить с караваном, Лучшее средство от боли в груди — дороги. Ветер в лицо, синева в глазах, пыль под копытами коня. Посмеяться вечером на привале, получить помор... <coughs> да, надеюсь, без последнего обойдется. Я тебя зря учил. Пап, преподаватель боевки, меня единственную хвалит из девушек. Проверю. Хоть сейчас. Завтра, на рассвете. Сможешь ты договориться в академии? Линда подумала немного, а потом решительно кивнула. Девочки с ней пойти не смогут, но им и не надо. У них своя жизнь, любимые люди. Линда не хотела смотреть на чужое счастье. У нее-то этого счастья не было. Даст ей Рональд академический отпуск? Безусловно. А Сели позаботится, чтобы подруга не слишком отстала. Годик походит по дорогам. Потом вернется и сдаст все экзамены. Она сможет. Она упорная. Может, и правда полегче станет. Лэрдалк Далк наблюдал за дочерью с легкой улыбкой. Да, выросла девочка. И красивая, какая не в него, но и не в мать. Разве что волосы черные. А черты лица... Королева. Императрица, как она есть. Осанка, улыбка, походка. Надо с Маром поговорить всерьез. И намекнуть, что если кто-то к его дочке руки протянет, заодно и ноги протянет тоже. Или кого своего с Линдой отправить. И это возможно. Пап, у меня вопрос. Тебе скоро в отставку? Да, детка, через полгода, но я думаю попроситься еще на пять лет. Папа, если мне нужна твоя помощь? Лэр Далк нахмурился. Моя помощь? В чем? Вскрыси, пап. Если уж меня сделали графиней, туда надо ехать, там надо разбираться. Я не хочу, не могу сейчас со всем этим возиться. Угу. И хочешь, чтобы это сделал твой старик-отец? Правильно? А кому те синие юбки принадлежали? «Сестре милосердие?» — подколола Линда. «Старик нашелся!» «Мала еще за юбками смотреть!» «Пап, я своих нарожать уже могу!» «Дурное дело нехитрое! Выпарю!» — привычно пригрозил Лердалк. Линда фыркнула. Выпорол один такой!» «Да отец за всю жизнь ее пальцем не тронул!» «Хотя иногда и стоило бы за уши оттрепать!» «Пап, а все-таки!» Вернулась она к более важной теме. Краси! задумался Лэр Детка, я ж никогда ничем таким не управлял. Папа, чем оно от заставы отличается? Разве что там воевать не нужно, а так? Порядок навести, кто ворует — повесить, кто не ворует — наградить, а остальным — мести дорожки от забора и до обеда. Комендант пограничной крепости фыркнул. Вот как ты себе это представляешь. Линда покачала головой. «Пап, ну правда, я подумаю». И соглашусь. А что он еще мог сказать дочери? Разве что... «Мне команда нужна будет. Ребята увольняются, поедут со мной». «Замечательно», — порадовалась Линда. «Пап, я на тебя выпишу полную доверенность и все права передам, чтобы слушались, как меня. И с девочками познакомлю. Анна-Лиза сильный маг. Сили вообще умничка» а сейчас еще и герцогиня Аргайл, девочки помогут, чем смогут. Ну-ну, пап, ты не понял. Стоит только попросить, и они помогут. А иногда и просить не стоит, они все равно придут. Как сама Линда пришла за сели. Пришли бы и раньше, но ведь думали, что? Что подруга задержалась в столице. Мало ли что там надо герцогу, герцогине, императору. Мало ли что. А начали бы волноваться раньше и Юра. Линда привычно закусила губу. Все равно больно. Все равно. А когда дядюшка Марм здесь будет? Думаю, через 10-12 дней. Иначе я бы и не предложил или выбрал что-то другое. Не надо другого. Линда точно знала, что ей хватит этого времени. Собрать вещи, написать заявление и... Вперед! Навстречу ветру!